8 июля. Какие мы дети? Как много для нас значит один взгляд. Какие же мы дети? Мы отправились в Вальхейм. Да, мы поехали в экипаже, и во время прогулки мне показалось, что в черных глазах Лотты я, глупец, не сердись на меня, но если бы ты видел эти глаза, буду краток, потому что у меня глаза слепаются. Ну, условно, Дамы уселись в карету, а мы, молодой В, Зельштадт, Одран и я стояли у подножки экипажа. Беспечная молодежь весело болтала с дамами. Я ловил взгляд Лотты. Увы, он скользил от одного к другому. Но меня, меня, смиренно стоявшего в стороне, он миновал. Сердце мое шептал ей тысячекратное «прости», а она и не взглянула на меня. Карета тронулась, на глаза мне навернулись слезы. Я смотрел ей вслед и видел, как из окошка высунулась знакомая шляпка. Лотта оглянулась. Ах, на меня ли? Друг мой, в этой неизвестности я пребываю до сих пор. Единственное мое утешение, может быть, она оглянулась на меня. Может быть. Покойной ночи. Какой же я дитя. Десятый июля. Посмотрел бы ты, до чего у меня глупый вид, когда в обществе говорят о ней. А еще, когда меня спрашивают, нравится ли мне она. Нравится? Терпеть не могу это слово. Кем надо быть, чтобы Лотто нравилась а не заполняло все чувства, все помыслы? Нравится? Один тут недавно спрашивал у меня, нравится ли мне Осян? 11 июля. Госпожа М. очень плохо. Я молюсь, чтобы Господь сохранил ей жизнь, потому что горюю вместе с Лоттой. Мы изредка видимся у моей приятельницы, и сегодня Лотта рассказала мне удивительную историю. Старик М. мелочный, придирчивый, скряга. Он всю жизнь тиранил и урезал в расходах свою жену, но она всегда умела как-то выходить из положения. Несколько дней тому назад, когда врач признал ее состояние безнадежным, она позвала к себе мужа, Лотта была при этом, и сказала ему, «Я должна покаяться перед тобой, потому что иначе у тебя после моей смерти будут неприятности и недоразумения. Я всегда вела хозяйство насколько могла бережливо и осмотрительно, однако ты простишь мне, что я все эти тридцать лет плутовала». В начале нашего супружества ты назначил ничтожную сумму на стол и другие домашние расходы. Когда хозяйство наше расширилось и прибыль от торговли возросла, ты ни за что не желал соответственно увеличить мне недельное содержание. Словом, сам знаешь, как нешироко мы жили, ты заставлял меня обходиться семью гульденами в неделю. Я не перечила, а недостаток еженедельно пополняла из выручки». Ведь никто не подумал бы, что хозяйка станет обкрадывать кассу. Я ничего не промотала и могла бы, не признавшись чистой совестью, отойти в вечность. Но ведь та, что после меня возьмет в руки хозяйство, сразу же станет в тупик, а ты будешь твердить ей, что первая твоя жена умела сводить концы с концами. Мы поговорили с Лоттой о невероятном ослеплении человека, который не подозревает, что дело нечисто. когда семи гульденов хватает там, где явно расходуется вдвое. Однако я сам встречал людей, которые не удивились бы, если бы у них в доме завелся кувшинчик с неиссякающим по милости пророка маслом.